— Ну что, Петро, видно, что? — Нет, батько, темно, вода вокруг. Кошевой атаман Андрей Перебийнос тяжело сгорбился. Но тут беглая волна ударила в борт ладьи, и та завалилась на бок. Сидевший за рулевым веслом атаман тут же вцепился в руль и заорал. — Навались, браты казаки, навались! И казаки навалились. А куда было деваться? Шторм мотал их по этому чужому, холодному морю уже третий день. Застывшие руки уже еле ворочали, ставшие почти неподъемными весла. Глаза слипались, в желудках урчало, потому что то, что им удалось кинуть в брюхо за эти три дня, могло бы уместиться на малой в ладонь тряпице. К тому же кончалась пресная вода, а берега все не было. Какой черт занес их сюда, на самый край земли, за тысячи и тысячи верст от родимого Чигирина? Атаман вздохнул. Так кто ж знал, что она так повернется-то? В тот день, когда все началось, он стоял в казачьем круге и вместе со всеми ржал, над царевым дьяком, прибывшим требовать от присягнувших царю казаков, согласно принятому ими уложению, на царевой казацкой службе покинуть свои дома и любовно высаженные и лелеемые уже десятилетия сады и переселиться невесть весь в пустые необжитые степи, где испокон веку промышляли лишь казацкие ватаги. И никогда не было постоянного людского жилья, кроме редких запорожских зимников. — Остерегитесь, казаки, — вещал дьяк, не гневите царя-батюшку, не рушьте данного слова. Царь наш русский, православный батюшка Федор Свет Борисович, строг, но справедлив. Коли попросите от него на устройство на новом месте, — или еще какой легкости, то, может, и встреч пойти. А вот отказу он не потерпит, ибо сам, слову уверен, и от всех иных того же ждет. — А не было уговору дома до хозяйства кидать! — заорал Филипп жаворонок. — Так, — подхватили казаки, — Доброе! не было такого уговору, любо говоришь. — Так как это не было? — изумился дьяк. — Вот же, гляди, что в уложении написано. — Догонать его! — зарал кто-то. — Да и вся недолга. — Верно, верно, баешь. Этоман перестал смеяться. Казаки заводились. И это вполне могло окончиться для царева дьяка шибко-худа. — Нет! — Королевских посланников казаки не раз гнали в зашей, а то и роли. Но ныне они уже не под польским королем, а под московским царем, а это совсем другое дело. Так что лучше поберечься, а то как бы оно чего не вышло. — Ты вот что, государев человек, давай-ка тикай потихоньку отсель с круга в полковую избу. От греха подальше. Сам видишь, казачки разошлись. Можешь и полеткой по телесам схлопотать. Атаман потянул Дьяка за рукав. Дьяка окинул его мрачным взглядом и, не сопротивляясь, двинулся за перебей носом. Ох, не дело вы затели, казачки! Ох, не дело! Вздохнув, покачал головой гость, когда они вошли в горницу и уселись за стол на котором хозяйка тут же принялась метать румяные пампушки. ну ты сам посуди государев человек ласково начал атаман ну как можно дома до хозяйства бросить никак на такой казачки не согласятся а в остальном мы государю верные слуги Дияк досадливо сморщился, а Перебинус продолжил. И опять же, сдонуто, Эван, вы никого не переселяете. Как жили казачки, так и живут. Так, да не так. дон пока еще Украина. Есть, да и то. Там из реестровых токма тысячи три осталось. Остальные уже на Кубани терек перебирались А кто же и на яйк подался? К тому же те украины пока мест тихие, Османы там не шибко озоруют. А вот новые границы... Эй, да что там говорить? Одно то, что вы царского повеления не выполнили, Все разговоры всякого смысла лишают. — Так вот ты и поясни, царе-батюшке, Что нельзя так с Снова начал атаман но дьяк уже смотрел на него как-то, ну, как на обреченного, что ли. И вот именно тогда у перебий носа впервые как-то защемило на сердце. Дьяк уехал и без урону, так что атаман понадеялся, что все обойдется. Но ровно через две недели атамана разбудил громкий барабанный бой. «Те... «Земля! Земля!» певинос встрепенулся и чуть приподнялся, пытаясь разглядеть, что же там такое, углядел востроглазый Петро. Но сквозь штормовую муть ничего не было видно. Сидевшая на дне лодьи бабы, сбившейся в огромную кучу, кое-как укрыв от летящих внутрь, С тылых брызг самых молодшеньких из детишек, при этом крики, тут же зашевелились и закрутили головами. — Где, Петро? — переспросил атаман. — Да вон, батько, вон же, горы видны. — Где? — атаман поднялся во весь рост. Несколько мгновений он всматривал щуря глаза, измаргивая висевшую в воздухе водяную пыль, а потом... Тоже увидел. Точно. Дорожатся, а ну навались. Их взяли тепленькими, прямо в постелях. Только Роман Прокопенко, лихой казак, Исаул, Заперся в доме шестью сыновьями И принялся палить из окон, Не подпуская к дому царевых стрельцов. Накомандовавший стрельцами полковник, Потеряв троих ранеными, велел подкатить две пушки и дал по дому шесть залпов. После чего стрельцы вынесли из посеченной насквозь картечью саманной Мазанки и Прокопенко четырнадцать тел. Самого Романа, шести его сыновей, его жены, дочери, невестки, двух внучек и обоих родителей. Бабы, увидев это зрелище, Завыли, заголосили, но больше никто оказывать сопротивление не решился. Казаков вывели на площадь и усадили на землю, а через полчаса 11 полковых кузнецов принялись спора заковывать казаков в железо. По одному. Еще через час драгунские разъезды пригнали на площадь две сотни казаков, живших на соседних хуторах перебей нос, смотрел на все происходящее мрачным взором. А когда на площади появилось начальство, улучил момент и встал перед проходившим мимо полковником. «За что ж вы нас так, православные? Вместе ж с ворогом бились, вместе поляка гоняли!» Полковник остановился Смерил атамана взглядом и вздохнул. «Не надо было вам бутовать, казачки! Ой, не надо! Нечто не поняли, что уже в другом государстве живете. Царь-батюшка-бунта дюжина любит. Он, почитай, два года всей земле русской противился, что вам на выручку идти хотела. Только мы потому что, выйдя против своего законного государя, бунтовать вздумали. А вы уже против него?» И полковник махнул рукой. Атаман сглотнул. Вот ведь попутал бес. Защемило же у него тогда сердце, не послушался предчувствия. Да и не остановить тогда было казачков. Ой, не остановить! Привыкли они к вольнице. «И что нынче с нами будет?» — глухо спросил он. «А что у нас с татями делают? Железа, да ну, рудники уральские?» Казаки, чутко прислушивающиеся к его разговору с полковником, зароптали, загомонили горячо, но тот только взглядом повел, как стоявший густыми шренгами, Вокруг собранных на площади казаков стрельцы тут же взяли ружья на изготовку. И гомон утих. Полковник покачал головой и двинулся дальше. А на плечо атамана опустилась чья-то тяжелая рука. нос собернулся. Рядом с ним стоял капрал конвойной команды, которая отводила казаков к кузнецам. Атаман набычился и резким движением плеча скинул руку. — Чего тебе? — грубо произнес он. — Пойдем, казачок, к кузнецу. Довольно миролюбиво отозвался капрал. — Твоя очередь. — Я атаман! — вскинулся Перебинус. — Да как ты смеешь? — Не то говоришь, — нахмурился капрал. — Может, ты и был атаманом, то мне неведомо. А ныне ты токма-бунтовщик против государя, и никто более. Так что добром иди, не то прикладами погоним, да и закуем в большие железа, не в легкие. Понятно? Атаман сдержал характер и опустил голову. Обидно, капрал говорит, но... верно, не поспоришь. Но... Так идешь ли, Стрельцов позвать? Перебинос, тяжело вздохнул и, медленно переставляя, будто налившиеся свинцом ноги, двинулся за капралом. А что он мог сделать?